самые равнодушные к религии люди. — О нет, графиня, мне кажется, что москвичи имеют репутацию быть самыми твердыми, — отвечал Степан Аркадич. Да, насколько я понимаю, вы, к сожалению, из равнодушных. С усталою улыбкой, обращаясь к нему, сказал Алексей Александрович. — Как можно быть равнодушным? — сказала Лидия Ивановна. — Я в этом отношении...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 «Но человек может чувствовать себя неспособным иногда подняться на эту высоту», сказал Степан Аркадьич, чувствуя, что он кривит душою, признавая религиозную высоту, но вместе с тем, не решаясь признаться в своем свободомыслии перед особой, которая одним словом по-морскому может доставить ему желаемое место».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 Продолжала она разговор. «Да, но вера без дел мертва есть», сказал Степан Аркадьич, вспомнив эту фразу из катехизиса, одной улыбкой уже отстаивая свою независимость. «Вот оно, из послания апостола Иакова», сказал Алексей Александрович, с некоторым упреком обращаясь к Лидии Иванне.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 «Мы спасены Христом, пострадавшим за нас! Мы спасены верой!» Одобряя взглядом ее слова, подтвердил Алексей Александрович. «Вы понимаете по-английски?» Спросила Лидия Ивановна и, получив утвердительный ответ, встала и начала перебирать на полочке книги. «Я хочу прочесть «Safe and Happy»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 Алексея Александрович и Лидия Ивановна значительно переглянулись, и началось чтение.